1. Дом. Я разлепила глаза, когда раздался выстрел. Это мистер Мит с силой захлопнул учебник. Я всего месяц хожу в эту школу, но уже поняла, что это его излюбленный способ стряхивать с меня дрёму, которую сам же навевает своими уроками истории. Всякий раз Я отчаянно борюсь со сном, но сопротивляться убаюкивающему бубнежу мистера Мида просто невозможно. Мисс Эверли. Мисс Эверли. А, -а, -а" отозвалась я. Украткой стерв ниточку слюны из подбородка, я подняла голову, оглянулась, не заметил ли кто, но на меня никто не обращал внимания, только Фин Холмс пялился, как обычно. Он появился в нашем классе всего неделю назад. Так что мы с ним оба новички. И он постоянно на меня глазеет. Как ни посмотрю на него, обязательно ловлю его взгляд. Словно нет на свете занятия полезнее и приятнее, чем таращиться на меня. Фин, тихоня. Я даже голоса его ни разу ещё не слышала, хотя у нас с ним Четыре общих предмета. Тёмные волосы он зачёсывает назад, а глаза у него угольно-чёрные. В общем, внешность ничего себе, но слишком уж он странный, чтобы вызывать симпатию. Простите, что потревожил ваш сон. Мистер Мит на смешливо кашлянул. Ах, ничего, ничего, милостиво ответила я. Мисс Эверли, будьте так добры, Проследуйте в кабинет директора, сказал мистер Мит, и я вздохнула. Раз уж вы обзавелись привычкой спать на моих уроках, возможно, визит к директору излечит вас от нарколепсии. Я уже излечилась, полностью заверила я. Мисс Северли немедленно. Мистер Мит простёр руку, указывая на дверь. Словно я забыла, где она расположена, и только поэтому не спешу покинуть класс. Я пристально смотрела на него. Серые глаза мистеромида были неумолимы, но я не сомневалась, что запросто совладаю с ним. "Снова и снова", повторяла я про себя. "Не отправляйте меня к директору, оставьте меня в классе". Несколько томительных секунд, и лицо мистеромида разгладилось. Глаза потускнели. Можете остаться в классе до конца урока, неуверенно пробормотал он, затем помотал головой, точно отгоняя наваждение. Но в следующий раз визита к директору вам не избежать, мисс Эверли. Он смущённо помялся, словно не решаясь что-то сказать, и вернулся к доске. Я не понимаю, как это у меня выходит, и если честно, стараюсь поменьше. мусолить эту тему и не забивать себе голову лишними вопросами. Мы с год назад я обнаружила, что если глядеть на человека достаточно упорно и повторять про себя призыв, обращённый к нему, то можно заставить его сделать что угодно. Знаете, это только на первый взгляд кажется заманчивым. Я пытаюсь не злоупотреблять этим фокусом от счастья Из-за того, что надо быть полным психом, чтобы всерьёз верить, будто я способна манипулировать людьми, хотя осечки не произошло ни разу. Но основная причина в том, что после этого на душе остаётся гадосный осадок. Каждый раз я себя чувствую подлой мошенницей. Мистер Мит продолжал бубнить, и я заставила себя слушать, как оказалось, чувство вины серьёзно повышает тягу к знаниям. Совершенно не хотелось проделывать с ним подобный трюк, но и к директору мне никак нельзя. Всего месяц назад меня исключили из предыдущей школы, и брату с тётей пришлось опять начинать всё с нуля, в очередной раз сниматься с места и переезжать поближе к новой школе. Как только урок закончился, Я затолкала учебники в рюкзак и выскочила из класса. Не люблю задерживаться после фокусов внушением. К тому же мистер Мит мог передумать и всё-таки отправить меня к директору, а потому я пулей вылетела за дверь и поспешила к своему шкафчику. Школьные шкафчики сплошь залеплены пёстрыми листовками и объявлениями на все лады зазывающими вступить в в дискуссионный клуб, попробоваться на роль в школьном спектакле и не пропустить осенний бал в пятницу. Для бала заявлен полуофициальный дресс-код. Вот интересно, насколько полуофициальным может быть дресс-код в захудалой школе, но я благоразумно решила никому этот вопрос не задавать. Открыв свой шкафчик, я принялась перекладывать учебники. Даже не оборачиваясь, я уже знала, что за спиной стоит Фин и пялится. Быстро оглянувшись, я увидела, как он пьёт воду из фонтанчика, но стоило повернуть голову в его сторону, как он тотчас распрямился и посмотрел на меня. Словно тоже меня чувствовал. Он просто смотрел, и только, но от его взгляда Мне каждый раз становилось не по себе. Всю неделю я терпела его наглые разглядывания, не желая затевать свару. Но дальше так продолжаться не может. В конце концов, это он на меня пялится, а не я на него. Ничего страшного не стрясётся, если с ним просто поговорить. Так ведь? Эй ты. Я решительно захлопнула шкафчик, поправила лямки рюкзака. И направилась прямо к нему. Какого чёрта ты на меня пялишься? А куда мне ещё, как ты выразилась, пялиться, раз ты стоишь прямо передо мной? Фин по-прежнему не сводил с меня взгляда. В его глазах, обрамлённых пушистыми ресницами, не было и намёка на смущение, не говоря уж про раскаяние. От такой наглости я даже растерялась немного. Ты вечно меня разглядываешь. Тебе мама не говорила, что это невежливо? По-моему, я был предельно вежлив. Так почему ты постоянно на меня смотришь? упорствовала я. Тебя это беспокоит? Отвечай. Я постаралась напустить на себя как можно более высокомерный вид, дабы он не догадался, насколько я смущена на самом деле. Да все на тебя смотрят, невозмутимо сказал Фин. Ты же красотка. Вроде бы и комплимент, но прозвучавший как-то странно, равнодушно, что ли. Если он хочет таким образом уязвить мою Числавию, так его попросту не существует. Или Фин просто констатирует факт, льстит или издевается? Или тут вообще что-то другое? Смотрят, может и все, но пялишься только ты, сказала я как можно спокойнее. Если тебе неприятно, Впредь я постараюсь больше не пялиться. Так я влипла, если попросить его перестать глазеть, этим я признаю, насколько он меня достал, а я намеренно портит себе репутацию пофигистки и признавать, что меня хоть что-то способно достать. Но если соврать и сказать, что всё в порядке, он будет по-прежнему буравить меня своими взглядами. Я не говорила тебе прекратить, я спросила, почему ты это делаешь. А я уже ответил. Да ничего подобного. Ты сказал, что все смотрят на меня, но не объяснил, почему на меня смотришь ты. Уголки его губ едва заметно приподнялись, обозначив намёк на улыбку, словно он был доволен мной, словно я прошла проверку. Под ложечкой вдруг появился неприятный холодок. чего со мной давно не случалось. Что происходит? Я попыталась проглотить ком, подкативший к горлу. Я смотрю на тебя, потому что не могу не смотреть, ровно произнёс Фин. Я растерянно молчала, судорожно пытаясь придумать достойный ответ, но мозги точно заклинило. Внезапно я сообразила, что стою с приоткрытым ртом Точно влюблённая малолетка и поспешила взять себя в руки. Да ты полный психопат. Наконец нашлась я, но слова прозвучали слишком неубедительно. Ладно, постараюсь больше тебе не досаждать, пообещал Фин. Ну и тип. Его психопатом обозвали, а ему хоть бы хны. Стоит себе и пялиться, как ни в чём не бывало. конченный маньяк. Но почему-то мне подобная эксцентричность показалась даже милой. Остраумный ответ напрочь отказывался придумываться. К счастью, прозвеневший звонок избавил меня от необходимости продолжать эту неловкую беседу. Финлиш кивнул, в знак того, что разговор окончен, и двинулся прочь по коридору. Слава богу, у нас сейчас были разные предметы. Фин, как и обещал, оставил меня в покое. Весь остаток дня я то и дело посматривала на него, но он неизменно был занят чем-нибудь безобидным и в мою сторону не глядел. Тем не менее, меня не покидало странное чувство, что стоит отвернуться, как его взгляд снова приклеивается ко мне. Но ощущение это ведь не доказательство, верно? Когда в 3 часа прозвучал звонок с последнего урока, Я я постаралась выскочить из школы первой. Обычно за мной заезжает Мэт, заявил, что будет забирать меня из школы, пока не найдёт работу. Мне не хотелось заставлять его ждать, а ещё меньше хотелось снова столкнуться с Фином Холмсом. Я быстро пересекла парковку, примыкавшую к школьному двору, поискала глазами приус Мэта. Росеина покусывая палец, во мне нарастало странное ощущение, по спине побежали мурашки. Я обернулась, почти ожидая увидеть Фина, но сзади никого не было. Я тряхнула головой, отгоняя паранойю, но непонятное чувство тревоги никуда не делось, словно за мной из тёмных глубин следило некое зловещее создание, а не приставучий одноклассник. Я заอзиралась, пытаясь понять, что так меня напугало. Внезапно, совсем рядом раздался громкий гудок. Я аж подпрыгнула. Мед смотрел на меня поверх тёмных очков. "Извини". Я открыла двери, запрыгнула в машину. Мед всё смотрел на меня. "Ну что опять? Ты какая-то дёрганая. Случилось что?" Я вздохнула. Мэт слишком близко к сердцу принимает роль старшего брата. Ничего особенного, просто школа достала. Поехали домой. Пристегнись, приказал Мэт, и я послушно щёлкнула ремнём безопасности. Сколько себя помню, Мэт всегда был неразговорчивым и замкнутым. Он 100 раз взвесит, прежде чем принять решение. В общем, полная моя противоположность, даже внешне. Разве что мы оба не можем похвастать ростом. Я миниатюрная, у меня вполне милое лицо и непослушные каштановые волосы, которые я обычно собираю в небрежный узел. Светлые, чуть в рыжину, волосы Мета всегда аккуратно подстрижены, а глаза у него ярко-голубые, как у матери. Атлетом его не назовёшь, но он сильный. И держит себя в форме. У Мета так проявляется чувство долга. Он хочет быть сильным, чтобы защитить нас от любых напастей. Так как дела в школе, спросил Мэт. Отлично, прекрасно, волшебно. Неужто в этом году закончишь? Мэт давно перестал переживать из-за моих проблем с учёбой. Думаю, ему всё равно, получу ли я аттестат. Не знаю, я пожала плечами. Главная моя проблема заключается в том, что я никому не нравлюсь. Сверстники меня не принимают. С первого взгляда, ещё до того, как я успеваю что-нибудь сказать или сделать, словно у меня на лбу написано, что я шизанутая. Сколько раз я пыталась подружиться хоть с кем-то, Но в ответ лишь насмешки и издевательства, которые я терплю до какого-то момента, а потом у меня сносит крышу, и я вляпываюсь в какую-нибудь грандиозную историю. И меня быстренько выпихивают из школы. Подозреваю учителя, чувствуют примерно то же, что и школьники. Я им не нравлюсь, не вписываюсь в их мир. Я чужая везде. Моё дело предупредить, что Мэгги настроена очень серьёзно, сказал Мэт. Хочет, чтобы в этом году ты обязательно закончила школу, причём именно эту. Отлично, вздохнула я. Если Мэту на моё образование наплевать, то тёте Мэгги нет. А поскольку именно она мой опекун, с её мнением приходится считаться. И что она задумала? Для начала хочет объявить жёсткий режим. Спать теперь будешь укладываться по часам. Мэт ехидно улыбнулся. Можно подумать, если забираться под одеяло в 9:00 вечера, все проблемы испарятся. Мне уже 18, проворчал я. "18? Тебе будет через 4 месяца", резко сказал Мэт. Брат почему-то вообразил, что как только мне исполнится 18, Я тут же сбегу из дома, и переубедить его абсолютно нереально. Да какая разница? Надеюсь, ты сказал ей, что она спятила. Подумал ты сама, не раз её об этом уведомишь, рассмеялся Мэт. Как у тебя с работой? осторожно поинтересовалась я. Мэт только покачал головой. Этим летом он прошёл практику в отличной архитектурной фирме. Он уверяет, что не сильно переживает из-за переезда в город, где потребность в молодых талантливых архитекторах стремится к нулю. И тем не менее, меня грызло чувство вины. Всё-таки красиво здесь, сказала я, рассматривая городок за окном. Мы приближались к нашему новому дому, утопающему в зелени клёнов и вязов, на типичной провинциальной улочке. Городок этот был ничем не примечателен, но я пообещала себе задержаться здесь. Сама того искренне хотела. Ещё раз подвести Мэта было бы свинством. "Так ты действительно на этот раз постараешься?" спросил Мэт. Машина затормозила перед лужайкой у жёлтого дома в викторианском стиле, который Мэгги купила в прошлом месяце. "Уже стараюсь", улыбнулась я. Я тут даже с одним парнем общалась, Фин зовут. Допустим, общение ограничилось лишь дурацким разговором, да и другом его точно не назовёшь, но надо же порадовать брата. С ума сойти, у тебя появился первый в жизни друг. Мед заглушил мотор, на лице его было написано нескрываемое изумление. Ага, а у самого-то сколько друзей парировала я. Мэт лишь рукой махнул и вылез из машины. Я последовала за ним. Я так и думала. У меня были друзья, и на вечеринки я ходил, и с девчонками целовался. В общем, полный набор, сказал Мэт, заходя в дом через чёрный ход. Чем докажешь? Всю кухню загромождали нераспечатанные или наполовину распакованные коробки. Мы столько раз переезжали с места на место, что у нас вошло в привычку не торопиться обживать новый дом. Так и сидели на баулах. Лично я видела только одну из этих твоих девчонок. Ага, потому что когда я привёл её домой, ты подожгла ей платье прямо на ней. Мэт сняла очки и сурово на меня посмотрел. Да брось, случайный ведь вышло. Чем докажешь? Мэт открыл холодильник. Есть там, чем поживиться? спросила я, запрыгивая на стол. Умираю с голода. Для тебя вряд ли. Мэт продолжал рыться в холодильнике, но я не сомневалась, что он прав. В еде я невероятно привередлива. Я вовсе не являюсь фанатичным веганом. Но мясо на дух не переношу, как и всякую искусственную еду. Так что с кормёжкой у меня тоже вечные проблемы, а это людей, как правило, бесит. В дверях появилась тётя Мегги. Её светлые волосы были забрызганы краской, старый комбинезон в разноцветных пятнах наглядно демонстрировал огромное число комнат, которые Мегги перекрасила за последние годы. Подбоченевшись, Тётя Мегги ждала, когда Мэт вынырнет из холодильника. Я же просила сообщить, когда вернётесь. Мы вернулись, своевременно сообщил Мэт. Вижу, тётя Мегги перевела взгляд на меня. Ну как школа? Нормально, ответила я. Веду себя паенькой. Тётя Мегги устало вздохнула. Свежо предание. Терпеть не могу эти её вздохи. Получается, что я во всём виновата. Что Мэги во мне разочарована. Она столько ради меня пожертвовала, а от меня требовалось лишь одно учиться. На этот раз я просто обязана ничего не испортить. Да, но я оглянулась на Мэту в поисках поддержки. Теперь всё будет по-другому. Я ведь Мэте обещала, и у меня появился друг. Некий тип по имени Фин. подтвердил Мэт. У тебя появился мальчик? Тётя Мегги расплылась в улыбке, на мой взгляд, слишком уж лучезарной. Мысля о романтическом аспекте наших с Фином отношений явно не приходило в голову Мэту, и он мгновенно напрягся. Напрасно он дёргается. Меня эта мысль тоже не посещала. Нет, ничего такого. Просто одноклассник, вроде нормальный. Нормальный. Восторженно вскрикнула тётя Медди: "Уже кое-что. Гораздо лучше того анархиста, статуированной рожей. Я вовсе не дружила с ним", возразила я. Всего лишь шугнала его мотоцикл. Просто так получилось, что этот придурок прилагался к байку. Мне никто не верил, но так всё и было. Именно в тот раз я узнала, что усилием мысли могу заставить человека поступать так, как мне хочется. Тогда я просто думала о том, как же сильно мне хочется его мотоцикл. Думала и смотрела на мотоциклиста, а он явно был в курсе, о чём я мечтаю, хотя я и звука не издала. В следующую секунду я вдруг осознала, что мчусь на мотоцикле. Значит, мы действительно начнём с чистого листа. Тётя Мэгги больше не могла сдерживать радость. Венди, это же чудесно. Здесь у нас будет настоящий дом. Восторгов её я не разделяла, но в глубине души надеялась, что тётя права. Было бы здорово хоть раз почувствовать, что и у меня есть дом.